Глава восемнадцатая. Просто начальник. Положив трубку, хватов, откинулся на спинку кресла. Уставился в окно, прищурился. Резко дернулся, услышав треск пластмассы в руках. Дьявол! Он бросил на пол сломанную ручку. Сам не заметил, как переломил ее. А потом, не думая, схватил со стола пустой стакан и, что есть силы, швырнул его в стену. Тот жалобно дзынькнул и разлетелся на множество осколков. «Уроды хреновы! Безответственные гады!» – прошипел Данил зло. Заскрежетал зубами, прокручивая в голове полученный после обеда отчет по проекту, который его фирма вела за тысячу километров от Краснодара. Несколько лет назад, хватав ремстрой, пустил щупальца в Московскую область. Лакомый кусок, Но и проблемы с новыми проектами возникали с завидной регулярностью. Как раз недавно заключили контракт на строительство отеля с новым подрядчиком. И подрядчик этот, несмотря на рекомендации, оказался не в меру вороват. «Если хочешь зарабатывать большие деньги, нужно уметь отвечать за свои слова», — всегда считал Данил. «И он заставит фирму-подрядчика ответить по каждому пункту. Они ему так ответят» что на всю жизнь запомнят, у кого можно воровать, а у кого нет. «Пустить под откос такой проект!» продолжал скрежетать зубами Хватов. Он этого не допустит. ни в его правилах спускать на тормозах подобное. Данил устроит там допрос с пристрастием, обязательно воспользуется собственным набором пыточных инструментов, прописанными в контракте неустойками и штрафами. «Лучшие средства!» в борьбе с жадными подрядчиками. У Хватова на такие случаи имелись нужные люди даже в администрации. Без связей в верхах никуда. Придется лично лететь у Московскую область. И вполне возможно, он там застрянет на пару-тройку недель. Написал Ольге, чтобы та заказала билеты в Москву. На него и самых нужных людей. Заодно пусть всех оповестит. Группа срочного реагирования за несколько лет сколотилась отменная. Остальные могут прилететь позднее. Как бы ему хотелось взять с собой сладу, он готов был самостоятельно купить ей билет и забрать с работы как есть. Поселил бы в своем номере и не выпускал вообще никуда. Хранил бы как зеницу ока, исключительно для собственного пользования. Только вот времени самое удачное. Единственная романтика, на которую он сегодня способен – жесткий секс в отеле сразу по прилету. Никаких сил и терпения на ухаживание в такого рода поездки у него не будет. Это стопроцентно. Девчонка не заслужила грубости просто потому, что у Данила стресс на работе. Лучше он пока оставит ее. Как бы сильно не хотелось взять. В то же время он желал определенности. Уезжать, не насадив рыбку на крючок, не в его правилах. Пусть Белоснежка ждет его возвращения. Пусть знает, чего он от нее хочет. Поиграл в рыцаря полдня и хватит. Хватов решил, не такой уж он и благородный, в конце концов. Слада должна понимать, что такие услуги просто так не оказываются, и помощь ей обойдется ему в круглую копеечку. Не «Наверное, и сама уже ждет от него каких-то действий». Вызвал Сладу к себе прежде, чем ехать в аэропорт. «Мне на какое-то время придется уехать. Пока меня не будет, вы поступаете в полное распоряжение Ольги Леопольдовны. Но, если что, у вас есть мой номер, Слада?» «Да, есть», — кивнула она. Данил по взгляду прочитал, что вряд ли она когда-то решится им воспользоваться. «А жаль». Ему бы хотелось более тесного контакта. Даже если это простой телефонный разговор. «Скоро», — напомнил он себе Обрадовали сестру. Осторожно начал Хватов. «Она по телефону не поверила. Подумала, я так глупо шучу. Представляете?» — улыбнулась Лада. «Буду вечером ей подробно все объяснять». «У меня к вам тоже будет предложение. Важное». Белоснежка встрепенулась, подобралась... Решительно кивнула с блокнотом и ручкой на изготовку. «Ничего записывать не нужно, Слада. И дело не срочное. По возвращении в Краснодар я планирую новую поездку. На этот раз в Питер. Несколько дней, может быть, неделя. Я собираюсь взять с собой вас». «О, конечно! Я с радостью!» — закивала она. «Поеду, когда скажете и куда скажете. Я готова к командировкам». «Это хорошо», — кивнул он. «Только на свободное время в поездке не рассчитывайте. Вы будете очень заняты мной». «Я не думала. В смысле, я все понимаю, Данил Викторович. Сделаю, как вы скажете». И сладо улыбнулась ему самой искренней из своих улыбок. «Буду ждать вашего возвращения». Это было именно то, что он так хотел от нее услышать. «Какая понятливая у меня девочка». Замурчал он про себя. Когда Белоснежка ушла, мелькнула мысль вызвать ее еще раз, чтобы, наконец, поцеловать, пока не уехал. Ведь такая возможность еще не скоро представится. Но он одернул себя. Слишком много в крови адреналина. Вряд ли Данил ограничится лишь поцелуем.